«Глава двадцать четвертая. Лабиринт. Готово?» – спросила я, глянув на Миранду. «Готово», – кивнула она. Мы надели белые платья, которые нам выдали при поступлении в Академию. Равенна добавила золотой поясок, а Айрис в слишком широкой для нее белой халамиде напоминала привидение. «Какой джав сегодня красивый», – прошептала Миранда. Белый костюм едва не трещал на нём по швам. Джаффри Хайгер выделялся из парней и ростом, и статью, и будто повзрослел за последние недели. Он тоже посмотрел на Миранду и хотел что-то сказать, но она отвернулась. Мы медленно потянулись к холму, где нас ждало главное испытание этого года. Парни шутили и смеялись. Николаs пытался оттереть пятно на груди. Риан оглянулся на нас и присвистнул. «Лабиринт!» Эммет появился не весть откуда, обнял меня за плечо, а второй рукой потрепал волосы. «Ответственный день! Обожаю белые платья, в которые вырежают первокурсниц. Похожи на сорочки. А я люблю девушек в сорочках. Такое чувство сразу, будто под ними ничего больше и нет». «Тебе не надо на занятия?» поинтересовалась я, убирая от себя его руки. «Сегодня праздник. Никаких занятий!» ответил он. «К тому же я в дежурной команде целителей, которая будет встречать вас из лабиринта!» «Могут понадобиться целители?» — нахмурилась Миранда, шагая рядом. «А то!» — воскликнул он. «Стресс, как-никак!» Он и сам, похоже, волновался, все поглядывал на меня, то и дело касался моей руки, как будто желая убедиться, что я все еще рядом. Мы остановились у подножья холма. Все первокурсники, готовящиеся встретить свою стихию, и я задрала голову, пытаясь рассмотреть лицо бога, охраняющего вход в лабиринт. Статуя блестела на солнце, и я зажмурилась от яркого света. Миранда, ты уж постарайся добыть огонька, сказал Эмет. Ты бы заткнулся уже, беззлобно ответила она. Вон, тебя зовут. Я обернулась в направлении, куда она указала, и заметила серебристый костюм Энса. напоминающего толстую рыбину, выброшенную на берег. Он кивнул мне, и я машинально ответила. Мамы не было с ним рядом, и досада кольнула сердце. «Не пришла? Не захотела прощаться?» «Может, так и лучше?» «О, Родерик явился!» Буркнула Миранда, и я увидела знакомые серые глаза. «Почему я раньше считала их холодными?» «Студенты!» обратился он, становясь перед нами. «Студенты!» Сегодня важный день. Каждый из вас обретёт стихию из себя. Пусть боги укажут вам дорогу. Студенты нестройным хором голосов поблагодарили его, но мастер Адальхард смотрел на меня. Теперь только на меня. По традиции каждый идёт к лабиринту сам по себе, сказал он. Удачи. Все потянулись вверх по холму, рассеявшись по зелёной траве точно стадо овец. К лабиринту не вела ни одна дорога, чтобы не дай боги, не накликать рождение путника. Миранта. Мастер Адальхард остановил мою подругу. Прости, что всё так. Она сердито посмотрела на него, но потом кивнула. Ничего. Я рада, что оказалась здесь. Раньше злилась, но теперь даже не представляю, что могла бы запечататься и выйти замуж за Брена. Значит, не держишь на меня зла. Уговор всё ещё в силе? ответила Анна вопросом на вопрос. Мастер Адольхард помрачнел и сжал губы. Надеюсь, что у меня не огонь, выпалила Миранда. Я тоже, вдруг ответил он. Я тоже. Хмыкнув, Миранда пошла вверх, придерживая длинный подол белого платья. Рыжая коса змеилась по спине лентой огня. Арнелла. Мастер Адальхард произнёс моё имя мягко и нежно, не добавив фамилию, как обычно, и это прозвучало так интимно. Я буду ждать выхода, сказал он. Этот день многое решит. Сказать, что он может меня не дождаться, что мой отец путник, что я могу уйти навсегда? Я прерывисто вздохнула, мои губы задрожали. Признаться, а вдруг он станет меня отговаривать или вовсе не пустят? Не волнуйся так, добавил он. Всё будет хорошо. Я кивнула, покосившись на студентов, которые прощались рядом с родными. Впрочем, мастер Адальхард и не стал бы меня целовать. Наверное. Я вцепилась в его ладонь, не желая отпускать, и он быстро привлёк меня к себе. На короткий миг я почувствовала его крепкое тело, запах мыла и свежести, быстрое прикосновение губ к макушке. «Я буду ждать!» Повторил он и ушёл, оглянувшись на прощание. Выдохнув, я повернулась к холму. Сердце стучало в груди, как будто я только что прошла полосу препятствий Рурка. «Арнелалет!» Акликнула меня Марлиза Куфон, подходя ближе и хмуро глядя в папку. Вас уже ждут. Кто? Не поняла я. Идите за мной, приказала она, и я бросив взгляд на Бога у входа в лабиринт, пошла за преподавателем. Куда мы? Здесь недалеко, ответила Марлиза. Ваша мать уже там, очень волнуется. Значит, мама всё же пришла попрощаться? Я заметила её издали. Розовое платье и шляпка, кружевной зонтик в руках. День выдался солнечный, а мама бережет свою белую кожу. Заиграла музыка, и я глянула на оркестр с блестящими трубами. На траве расставили столы с закусками, украсили деревья флагами в цвета стихий. Интересно, под каким флагом соберется больше всего студентов? Под голубым цветом воздушников или зеленым, а не магов? Желтого флага путников не было вовсе. «Арнелла, солнышко!» Мама выглядела непривычно бледной, а ее губы оказались обкусанными до крови, и я почувствовала угрызение совести. «Все будет хорошо, мама», — сказала я. «Я обязательно вернусь, даже если не выйду, то потом найду тебя». «Конечно, выйдете», — сказала Марли за куфон. «Это ведь не лабиринт, тут исход понятен». Она подтолкнула меня к серому шатру, у которого я заметила однокурсника, полноватого блондина, который когда-то испачкался на Анимагии, а потом волновался, безопасны ли в лабиринте. Он сидел на стуле, глядя в небо и цыдил воду из стакана. Его взгляд был растерянным, как будто он только что проснулся в незнакомом месте. Рядом хлопотала пухлая женщина, похожая на него. Всё не так страшно, Арнелла. сказал он, повернувшись ко мне. Его губы мелко подрагивали и изгибались как черви. Немного больно в самом начале, но быстро проходит, как и говорил Крэкин, точно сделать прививку. Я попятилась, но мама крепко ухватила меня за предплечье. Я не хочу, воскликнула я, когда она потащила меня к шатру, такому ужасающему серому посреди яркого дня флагов и музыки. Я не давала согласия. У меня здесь все необходимые документы, заявила Марлиза, беря меня под вторую руку. Ну же, студентка, не опирайтесь. Она махнула дюжему мужику, который держался в тени шатра. Мама! Это для твоего же блага, пробормотала мама, не выпуская моей руки. Ты не понимаешь, просто сделай это, Арнелла. Кто тот у нас? проворчал мужик, закатывая рукава и хватая меня лапищай по зади шеи, от чего по моему телу растеклось холодное оцепенение. Подставить панику. Охошится дамочки. То да, то нет, то может быть. Сейчас быстренько поставим Жучка, пикнуть не успеете, и к маме. Вы мать? Кармелла олетки внула. Быкавым зрением я видела, как колыхнулись рядом её золотые локоны, но даже не могла повернуть головы, чтобы посмотреть ей в глаза. Я переставляла ноги, как механическая игрушка, и серый шатёр был всё ближе. Из чёрной прорези вывели рыжеволосого парня с бледным костлявым лицом. Раньше у него были веснушки, я точно помню. "Всё будет хорошо", бормотала мама. "Всё будет хорошо, доченька. Ты ещё скажешь мне спасибо". Эй! Я заметила знакомое лицо с яркими синими глазами, в которых плескалась бирюза, и только и смогла прошептать «Эммет, помоги!» «Она не хочет запечатываться!» — воскликнул он, подбегая и хватая меня за плечо. Теплая волна энергии прокатилась по моему телу, смывая чужое колдовство. «Эммет, не лезь не в свое дело!» — вспылила мама. «У нас и есть ее заявление!» — добавила Марлиза. Анна его не писала, я точно знаю, заявила она, отталкивая от меня мужика кулаками, заблестевшими вдруг на солнце льдом. Полегче рассердился тот, потирая грудь. Убери свои сосульки. Чего ждёшь? Повернулся Эмед ко мне. Беги. Я подхватила длинную юбку и бросилась прочь, к зелёному холму, на котором ждал Бог, метя сверкающим мечом в небо. Арне Позади кричала мама. Я слышала шум какой-то возни, но мчалась к своему будущему, каким бы оно ни было. Уже посередине холма всё же обернулась, чтобы увидеть, как мужик в сером вместе с моей мамой скатываются по внезапно обледеневшей земле. Ахмет помахал мне рукой, и я махнула ему в ответ. "Арнелла!" выкрикнула мама: "Пожалуйста, не делай этого, он сказал, что я тебя потеряю". Стоя на коленях, она умоляющим жестом протянула ко мне руки. Красивая, как кремовая розочка на торте, и такая чужая. Ты уже потеряла меня, мама, ответила я и, оставив её позади, пошла вперёд. Стопня бога вблизи оказалась громадной. Бронзовый мизинец блестел, и я тоже потёрла его на удачу. У старой двери стоял Норн Фергус из Аргаст. собственной персоной, в чёрном, как вестник смерти, и такой же мрачный. Повторяю ещё раз, терпеливо сказал он. Ни деньги, ни щедрые пожертвования никак не помогут. Если ты пустышка, то хоть завали тот всё золотом, лабиринт тебя не пустит. Но я, от тебя, Рлон, воскликнула Равена, хлюпая распухшим носом. Из древнего рода Воздушников, берущего начало. Чего ты так долго? прошептала Миранда. Тут такое. Наша Равена оказывается совсем даже не маг. Её папаша, самый главный тамбурин, не смог поверить, что у него родилось негодящее дитя и пропихнул её в академию, надеясь, что хаос всё же проснётся. Мастер из Аргаста гостеприимно открыл перед Равеной дверь. "Валяй", разрешил он. "Пробуй ещё раз". Сжав кулаки, Равена шагнула в клубящийся туман, но её оттолкнуло прочь, словно пружиной. Равена кубарем прокатилась по траве. Золотые косички растрепались и белое платье испачкалось. "Поняла уже?" спросил мастер из Аргаста равнодушно, глядя на неё сверху вниз. "Мне вот интересно, кому дали взятку, чтобы в академию пропустили пустышку, и о какой именно сумме идёт речь?" «А ты чего опаздываешь, личинка хаоса?» Обратился он ко мне. «Как тебя там?» «Арнелла! Олет!» Выпалила я. «Ах, да!» Мастер из Эргаст пробежался глазами по списку у него в руках. «Хм, твоей фамилии нет? Странно!» Крекин напортачил. «Меня хотели запечатать!» Сказала я, оглядываясь. Мужик в сером неумолимо приближался, карабкаясь на четвереньках по обледеневшему холму. «Что?» — воскликнула Миранда. «Снова твоя мать?» «Разве ты подавала заявку?» — нахмурился некромант. «Не подавала?» — отрезала я. «Прекрасно!» — вздохнул он. «Знать, что у нас тут взятка и подделка документов. Помню твою мать, кстати сказать, ужасная женщина. С чего она так рьяно хочет тебя запечатать?» «Мой отец-путник». «О-о-о!» — слегка удивился мастер из Эргаста. Так, знаешь, что? Помню. Перебила я его. Тихое прохладное местечко. Он улыбнулся и открыл перед нами дверь. "Найдите свою дорогу", сказал он, и мы с Мирандой, взявшись за руки, шагнули в туман. Родриго остановился в тени дерева. Прислонился спиной к стволу, спрятав руки, сжатые в кулаки, в карманы. Пусть магии у него больше нет, но инстинктов воина никто не отобрал. Опасность была где-то рядом, хоть он пока и не мог ее разглядеть. Вокруг были радостные и взволнованные лица, трепыхались на ветру цветные флаги. Веселая мелодия лилась над накрытыми столами, где уже поднимали тост за удачное прохождение лабиринта — Но Родерику все это казалось картонной декорацией, прикрывающей изломанную сцену платьем невесты, в которой обредили труп. Черные столбы дыма исчезли, но он все еще чувствовал запах Гарри, как будто въевшийся в кожу. Охота начнется сегодня. В патруле ждали лишь Моррена. Надо бы проследить, чтобы он не рванул к стене раньше времени. Родерик вынул из кармана портсигар, открыл и закрыл крышку. Миранда наконец получит огонь или нет? Джав станет одним магом уровня мастера или сорвётся и превратится в тварь? Арнелла за неё волновался больше всего, хотя объективно какая разница, что за стихию она получит? Огонь? На это он и не надеялся. Воду? Джема сказала, что нет. А не магию? Очень может быть, в ней была природная сила и красота. Воздух? М-м, не хотелось бы. Вокруг неё и так слишком много тиберлонов. А может, Орнелла лет станет микроманткой? Тогда Имс и Зергастом вновь придётся соперничать из-за женщины. Он прикрыл веки, пытаясь представить её с белыми волосами. Это всё из-за нас. Родерик открыл глаза и увидел перед собой мать Орнеллы. На розовой юбке грязь, волосы растрёпаны, глаза опухли от слёз. Кармелла покевала некрасиво кривя рот. Это вы во всём виноваты. Она ткнула его в грудь пальцем с острым ногтком. Родрик выпрямился, оттолкнувшись от дерева, шагнул к женщине. Если бы вы не были таким упрямым ослом, то моя девочка осталась бы со мной, выкрикнула Кармелла ему в лицо. Вы должны были запечатать её сразу же. Должны были. Дорогая, успокойся. Энцо приобнял её за плечи, пытаясь увести, но Кармелла разрыдалась ещё горше. Её плач прозвучал фальшивые ноты во всеобщем веселье, или был единственный верный. Подождите немного, и она выйдет, сказал Родерик, но тяжёлое предчувствие сжало его сердце. Кармелла вырвалась из неуверенных объятий Энцо и кинулась на Родерика с кулаками. Это всё вы! Вы! Вы виноваты! на них стали оборачиваться, и Родерик перехватил её запястье, легонько встряхнул. Скажите толком, потребовал он. Что случилось? Её отец, путник, обранил эмет, подходя к ним. Вообще-то я обещал не говорить, но обстоятельства изменились. Он попытался приладить оторванный рукав к провёл петернёй по растрёпанным кудрям. Как путник. Нахмурился Родерик. Я видел её дело. Ну, знаете, как это бывает. В деле одно, на деле другое. Пожал плечами Эмет, и дырка разъехалась шире, обнажив крепкое плечо. Меня больше заботит подделка документов, а Арья не оставляла заявку на запечатывание. Однако её едва не отволокли на него силой. Я возмущён до глубины души, мастер Адольхард, этого нельзя оставлять просто так. Отец Он повернулся к Энце. Я желаю тебе только счастья, но ты не найдёшь его с Кармеллой, а лед. Путник, повторил Родерик. Губы от чего-то стали непослушными, и всё вокруг словно поблёкло. Он посмотрел на туман у ног богини. Оттуда должны выйти студенты, получившие стихию, но Анна, значит, не выйдет? Блянул вверх на лицо статуи, в котором однажды увидел черты Арнеллы. Бронзовые щеки блестели от недавнего дождя, и, казалось, богиня плачет. Родерик кинулся к зеленому холму, едва не сбив с ног Кармел Луалет. Он бежал так быстро, как будто от этого зависела его жизнь. Взлетел по траве на одном дыхании, надеясь увидеть у старой двери стройную девушку в белом платье. Однако там маячил один лишь из эргаст, в черном с головы до ног, как всегда. «Всех запустил, ничего сложного». пробормотал Морен, водя пальцем по списку имен. «А ты куда?» Родерик распахнул дверь и кинулся в хаос. «Хорнелла!» Упругая волна подняла его и отшвырнула прочь. «А она пошла в лабиринт с остальными?» сказал Морен. «Ума не приложу, как ее мамаше удалось подделать мою подпись». Родерик повернулся к нему, схватил за рубашку. «Ты знал!» «Не надо рвать на мне одежду!» попросил из Аргаста, цепляя его пальцы. Это наводят меня на всякие нехорошие мысли, Родарик. Ты знал, что она путник? Спросил он ещё раз. Анна сказала перед самой дверью. Почему ты позволил ей уйти? Выкрикнул он, толкнув его в грудь. А что мне оставалось? рассердился Морен. Я не собираюсь никого запечатывать против воли. Или ты сделал бы это сам? Всадил жучка в её нежную шейку, увидел бы, как гаснут её глаза. Родерик отступил, с отчаяньем посмотрел в хаос за дверями. Лабиринт всё равно не пустят тебя, сказал Моран. Иди к выходу и жди её там вместе с остальными, хотя мне казалось, ты должен ждать другую девушку. Родерик покачал головой и поплёлся назад. Он тоже был Поцеловать ее перед лабиринтом, плевать на студентов, на любопытных, на ее дурацкую помолвку и договор с Мирандой. Куда важнее ее дыхание на его губах, желание в глазах, которое она пока не умела прятать. Нежное тело, такое отзывчивое и податливое. А еще упрямый характер, честность и смелость. Королева хаоса забрала его огонь, а Арнел лалет сердце. Люди веселились и спорили, кто выйдет из лабиринта первым. Кармелла Олет, спрятав лицо в ладонях, плакала, сидя под деревом совершенно одна. Вздохнув, Родерик подошел к столам, взял воды и отнес женщине. Кармелла сделала несколько глотков, стуча о стеклянный край стакана зубами и всхлипывая. Сев на траву рядом с ней, Родерик вновь уставился на хаос, клубящийся у ног богини. Отчаянье разъедало душу, но надежда всё ещё оставалась. Оттуда должны быть и студенты, оттуда может выйти она. Морн из Иргаста смял лист бумаги и швырнул его прочь. Надо было посчитать личинок по головам, как баранов. «Кто не успел, тот опоздал!» Проворчал он, глядя на белый комок, покатившийся вниз по склону, точно снежок, не весть откуда взявшийся на зеленой траве. Все провожающие ушли к выходу, и он остался здесь совсем один. Теперь пора к стене, пока Родерик не увидел. Моран закрыл дверь в лабиринт, проверил посох, прикрепленный к поясу, и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Душно, как перед грозой. Вдали раздался глухой бой барабанов, и поначалу он принял его за раскат грома. Охота вот-вот начнётся. Почувствовав холод, дохнувший в спину, Море набернулся и едва не наткнулся на женщину в белом, появившуюся перед ним. "Джемма?" удивился он. "Я думал, ты уже у стены". Она улыбнулась краешком губ, посмотрела на него из-под длинных ресниц. Так как красивая, что дыхание перехватило. Я хотел поговорить с тобой, сказал Моран. Знаю, вы с Родериком уже не вместе, и я подумал. Она молчала, глядя на него загадочно голубыми синими глазами, в которых ему так нравилось тонуть когда-то. Джемма неуловимо изменилась, и он не мог толком понять в чём. Может, волосы отраслели? Кожа такая неправдоподобно белая, что кажется вылеплена из снега. Лучше поговорим после охоты, сказал он, разглядывая её с растущей тревогой. Сейчас, наверное, неподходящее время. Пойдём вместе? Откуда джама, кстати, здесь взялась? Только что на холме не было ни души. Анна шагнула ближе, положила руку ему на грудь. Впрочем, можем и задержаться. добавил Морэн на пару минут и, или дольше джема. Она запрокинула к нему лицо. Губы алели на белой коже, как сочные ягоды на снегу, а потом от её руки разлился холод, и Морэн судорожно втянул воздух, вглядываясь в синие омуты, в которых теперь вовсе не было дна. Бум! сказала та, что была джемой. И вспышка боли взорвала его грудь. Ты разбила мне сердце, прошептал Моран перед тем, как упасть в траву. Тут что-то не так, сказала я, глядя на ледяную дорожку, что стелилась нам под ноги. Туман вокруг неё рассеялся, и стали видны остовы деревьев с ветками голыми, как обглоданные кости. "Что не так?" радостно воскликнула Миранда, но я крепко держала её за руку, не давая сделать шаг. "Арнел, нам говорили, что в лабиринте мы увидим дорогу, и вот она. Подожди." упрямо повторила я. "Это подвох!" "Да какой подвох?" рассердилась Миранда. "Никто не говорил о подвохах. Ступи на дорогу и иди. Такой был план." Но у тебя ведь должен быть огонь. Это отец у меня, маг огня, кивнула она, и её волосы полыхнули в тумане. А мама, запечатанная, как знать, какая у неё была бы магия, если бы она прошла лабиринт. Почему твои родные не приехали? спросила я. Хм, с матерью мы не особо близки, сказала Миранда. А отец умер? На охоте? Нет, ответила она. его убили ровные. Знаешь, эту секту, которые считают магов ошибкой богов. Я кивнула, чувствуя ужасную неловкость от того, что вот так мимоходом коснулась её трагедии. Прости, сказала я. Я очень тебе сочувствую. Да, я должна бы получить огонь, размышляла вслух Миранда. Это куда вероятнее, но если я унаследовала хаос от мамы, по её линии был дед-воздушник, Папу даже отговаривали на ней жениться из-за этого. Вроде как противоположный луч магии. «А у нее, выходит, была вода! О, боги, спасибо!» С чувством произнесла она, глянув в небо, затянутая серой туманной дымкой, и занесла ногу над дорожкой. «Взять джему! Неплохо устроилась! Маги воды красивые! Пойдем?» «Но у меня такой вероятности нет!» Возразила я, одергивая ее назад. «Подумай! Ты ведь любишь логику!» Мой отец-спутник, мать-немак, прямая наследственность хаоса. Миранда нахмурилась, глядя на блестящий лёд. Я никак не могу стать в Атос, продолжила я. Это из другого треугольника, а не магия, огонь, да, вода нет. Невозможно. "Подвох?" задумчиво произнесла Миранда. "Странно всё это. Но ты права. Пойдём" Она кивнула, и мы пошли прочь от ледяной дороги, оставив ее позади. «А вдруг ты увидела этот путь, потому что идешь со мной», — предположила Миранда. «О такой вероятности бы знали», — буркнула я. «Думаешь, мы первые, кто пошел в лабиринт вместе?» «В любом случае, мы ничего не теряем», — проворчала Миранда. «Пошатаемся тут немного. Если ничего другого не предложат, вернемся к скользкой дорожке. Хотя сейчас и мне как-то неспокойно». «Что, если ее и правда не должно быть?» Что, если её видели вообще все? Куда она ведёт? К чему? Маленькая некроманточка из Аргаста могла бы получить стихию воды. Воздух, вода, некромантия родственный треугольник. Я представила хрупкую Айрис в слишком большом для неё белом платье, шагающую по льду навстречу опасности. Мне страшно, прошептала я. "Тоже это чувствуешь?" тихо спросила Миранда. "Тут кто-то есть?" Туман плавал вокруг неоднородными комьями грязной ваты. Вот слегка всколыхнулся, как будто от чужого осторожного движения. Миранда потянула меня за руку вниз, заставляя присесть. — Может, там кто-то из парней? — предположила я. — Лабиринт, это стерильный хаос, — так из оргазма говорил. Что-то со свистом пролетело над моей головой, едва не чиркнув по макушке. — Щит! — щит! Я выбросила вперед руку, и волна хаоса прокатилась по моему телу. Туман содрогнулся от удара, отступил, обнажая серый песок, мелкие камни и голые кусты, а за ними тварь, похожую на ледяного ежа, размером с крупного пса, со щетиной острых сосулек по хребту и с полной зубов пастью, из которой на мертвую землю капала свежая алая кровь. Твою ж! Выпали Ламерандов, вскочив, но её дрожащие пальцы никак не складывались в знак копья. Бежим! Я швырнула ещё один щит и ледяные стрелы, что взметнулись в нашу сторону, рассыпались сверкающими осколками. Рёв трубы перекрыл и музыку, и веселье, и все повернулись на звук, который оборвался, чтобы повториться ещё два раза. Охота Родерик поднялся и подошёл к ногам богини, откуда виднелся кусок стены. Почему они пошли сейчас? Почему не дождались Морна? Мастер Адальхард. Он набрнулся и увидел братьев-блондинов, между которыми сидела Арнелла на памятном маскараде. Мастер Адальхард. Повторил один из них: "Это ведь начало охоты?" "Выходит, что так?" добавил он, вглядываясь вдаль. Далёкий бой барабанов гнал кровь по венам. Пальцы чесались от желания ощутить огонь, струящийся в них. Они пошли без мастера из Изергаста. Он ведь запускал первокурсников в лабиринт. Наверное, решили не ждать, предположил Родерик. А может, он успел добраться, хотя я видел его совсем недавно. Парни обеспокоенно переглянулись. Там наш кузен, Кевин Тиберлон. — пояснил один из них. «Это его первая охота», — добавил второй. «Они справятся», — сказал Родерик, не чувствуя никакой уверенности в своих словах. «В патруле сильные маги. С ними Рурк, Джема Кристо. Все будет хорошо».